Глава шестая Утром Сосновский развел костер побольше и умудрился высушить портянки. Ну, так можно еще день продержаться. Или два. Судя по ориентирам на местности и карте, Михаил прошел вчера 15 километров. Сегодня он рассчитывал обойти сопку и выйти к распадку, под днищу которого можно было попытаться двигаться быстрее. По крайней мере, на 20-30 километров за день Михаил был настроен. Солнечный морозный день. Через час от Сосновского валил пар. Он то и дело сдвигал шапку на затылок, смахивая со лба испарину, и снова поспешно поправлял головной убор. За вчера и сегодня он успел передумать многое. Время вынужденного безделья вполне прилично можно компенсировать долгими и продуктивными размышлениями. И Михаил придумал для Шелестова план. Он считал, что выявлять группы, которые готовы совершить диверсию, а тем более пытаться взять их непосредственно перед началом или во время, так сказать, с поличным, дело опасное. Можно и опоздать, и, скорее всего, ситуация будет грозить выйти из-под контроля, и неизбежно придется пороть горячку. Нужно искать признаки присутствия диверсионной группы возле стратегического объекта еще до того, как диверсанты начнут выполнять свою задачу. А признаками могут быть попытки вербовки или шантажа ответственных работников предприятия, главных специалистов с целью оказания помощи диверсантам в подрыве объекта. Михаил еще не знал, что в НКВД явился инженер с нефтеперерабатывающего завода, которого стали вербовать враги, и о том, что пропали его дети. Так что его предположения относительно вербовки диверсантами работников предприятия подтверждались. Солнце клонилось к закату. Тени стали длиннее. Еще немного, и светило совсем скроется за сопки – и наступит время серого дня, преддверие сумерек. Вроде еще и день, но солнца уже нет, и яркие краски тайги поблекнут, станут серыми, однообразными, будут сливаться в одно размазанное полотно. Сосновский уже прикидывал, что ему осталась одна ночевка, и завтра он сможет выйти к селу. А там в сельсовете может о телефон быть, Или транспортом можно будет разжиться, чтобы доехать до более крупного населенного пункта. Никак не выходило из головы Михаила тот странный человек, который бежал в лес с портфелем или папкой. Какое-то движение между деревьями Сосновский уловил сразу. Он еще не понял, человек это или зверь. Может, и ветка качнулась. Но ветра сейчас нет, и ветка качнуться может только от чего-то прикосновения. Пальцы легли на предохранитель автомата. Михаил замедлил шаг, стараясь ступать так, чтобы снег не хрустел под ногами, выбирать места, где нет снега, наступать на камни и бугорки. Но как он не ухищрялся ступать осторожно, его услышали. И через несколько секунд перед ним из-за деревьев появились двое невысоких мужчин с ППШ в руках. Одеты в валенки, полушубки... За спинами рюкзаки и какие-то странные мешки на широких лямках, больше похожие на обтянутые брезентом короба. Лица у незнакомцев были не славянские. Что-то предпринимать было поздно, потому что сбоку, справа, а потом и слева вышло еще по одному вооруженному человеку. Один из стоявших впереди подал знак стволом автомата, бросая оружие. Двое с боков подошли почти вплотную. Сзади тоже раздались шаги. Сколько их? «Вот это я вляпался, мать вашу!» Пронеслась в голове Михаила мысль. «Это же японцы!» Автомат пришлось бросить на снег. Японцы завернули руки Сосновского за спину и быстро связали каким-то ремешком. Один из японцев обыскал пленника, вытащил из кармана полушубка пистолета и обойму. Распотрошил брезентовый мешок из-под противогаза. Старший, коренастый японец с правильными аккуратными усами Карти явно обрадовался. «Шлепнут они меня», — с горечью подумал Михаил. «Сразу шлепнут. Или сначала допросят, а потом шлепнут». «Черт знать бы! Можно было просто свою жизнь подороже продать. Мы их там ищем, ноги сбиваем, а они вот где. Шел-шел и нашел, называется». Гранату бы сейчас, да не запасся. Гранату можно и со связанными руками рвануть, находясь рядом с ними. Вон того, с усиками, с собой забрать. Он тут у них главный, раз возрастом постарше. Кажется, командир. А эти молчаливые, что помоложе. Диверсанты, самураи. Черт бы их побрал. Главный у японцев, показывая рукой куда-то в сторону, отдал приказ. Двое его бойцов стали выполнять а сам японец поманил к себе другого. Что-то странным показалось Сосновскому в облике японца, в его походке, и тут Михаил понял, что это не мужчина, а женщина. Командир что-то приказал солдату, кивнув на пленника. Женщина кивнула в ответ, подошла к Сосновскому, чуть сдвинув меховой малахай на затылок и внимательно посмотрела в его лицо. Настя чуть не вырвалась из груди Михаила, но он сдержал эмоции, не выдав себя. Он просто смотрел на молодую женщину, с которой встречался в прошлом году при весьма странных обстоятельствах. Год назад она спасла ему жизнь, помогла выбраться из оккупированной японцами китайской территории. Она вывезла его из Харбина и переправила с надежным человеком через озеро Ханка. И вот теперь она здесь, Настя, Анастасия Шереметьева. По легенде, она потомок дворянского рода, бежавшая от революции за границу и осевшая в Харбине. Она тогда о себе ничего не рассказала Михаилу, и это понятно. Она поняла, что он советский разведчик. Он понял, что она тоже здесь с заданием советской разведки. На этом и расстались. И вот она здесь с группой японцев. Что из этого следует, пока не ясно, но любым способом надо умудриться не показать, что они знакомы. «Кто вы такой?» — спросила Настя, глядя Михаилу в глаза. Ее взгляд ничего не выражал. «Да узнала ли она меня?» — подумал Сосновский. «Или я спятил и перепутал Настю с этой особой...» «Нет, глупости, это Настя. И она старается не показать, что мы знакомы», и тем самым предупреждает меня, чтобы я вел себя аналогично. А молодец я, что проявил осторожность. Не стал в тайге носить удостоверение личности просто в кармане. Найти его под меховой подкладкой полушубка невозможно, если не знаешь, что искать и где искать. Если бы нашли удостоверение, то меня кончили бы сразу. А так еще можно поиграть. И Настя поможет. Поможет, поможет. Отогнал сомнения Сосновский. Она сообразит, как меня подать. Ей верят, а для япошек мы — загадка. Все европейцы для них — загадка. Мышление, культура слишком отличаются. Да и они для нас — загадка. — Вам честно ответить или чтобы понравиться? С усмешкой отозвался Сосновский. Чтобы иметь право задавать такие вопросы, следовало бы самим назваться. Настя перевела японцу слова Михаила, и тот подошел. Еще раз осмотрел незнакомца с ног до головы, холодно глянул в глаза и что-то сказал по-японски. «Я перевела командиру ваши слова, и он решил, что вас следует убить. Вы не нужны нам». «Командиру?» — ухватился за это слово Сосновский. «Так вы военные». «Понятно. Японский отряд на советской территории. А вы, видимо, переводчик. Ну, считайте, что вам повезло со мной. Убить вы меня, конечно, можете». Но в этом мире не стоит за что-то держаться крепко и всерьез, даже за жизнь. «Почему вы считаете, что нам повезло с вами?» – спросила Настя, и только после этого стала переводить японцу ответ Михаила. Сосновский понял и оценил ее тактику. «Главное – избежать поспешного решения и соответствующего приказа. Не выполнить приказ – это неминуемый смертный приговор и тебе самому» убьют и глазом не моргнут. И Насте, если она выполняет важное задание нашей разведки, придется выполнить приказ японского командира быстро и четко, без рассуждений и раздумий. Потому что я ваш союзник, по крайней мере на этом этапе. Я патриот и сын патриота. И цели у нас с вами на этом этапе одинаковые. Поражение советов, военное и политическое. Вы житель этих мест? Выслушав перевод Насти, спросил японец, не продемонстрировав никак своего отношения к патриотизму незнакомца. «Нет, мне пришлось бежать сюда полгода назад из Москвы из-за угрозы ареста. Места эти знаю, конечно, хуже коренных жителей. Но за полгода, как надежный посыльный своей организации, кое-что изучил и ногами исходил. Что это за организация?» В глазах японца появилась подозрительность и недоверие. «Антисоветская? Военная? Вы занимаетесь агитацией или подрывной деятельностью?» «Ох, как же захотелось сразу, во всех красках, рассказать о вымышленной мощной антисоветской организации, разветвленной сети и грандиозных успехах, но делать этого было нельзя». Японец явно из разведки и прекрасно осведомлен о том, какие и какого рода организации в Советском Союзе существовали и существуют. И об их деятельности тоже. Сказка здесь не пройдет. Врать придется очень осторожно, больше ссылаться на свою неосведомленность. Это будет логично, если о такой организации японец не знает, потому что она очень уж законспирирована. И основные ее цели ставятся не на нынешний период, а на период вторжения иностранной армии. И Сосновский стал дозированно скармливать японцу дезинформацию о многочисленной законспирированной организации, которая только-только активизировалась, да и то неизвестно с чьей помощью. Ведь он сам рядовой член организации, особо о ее планах и связях не осведомлен. Делает то, что приказывают. А в настоящий момент вроде бы руководство с кем-то установило связь и нацелено на совместные действия. С кем он не знает. Его задача – связь между группами. Он догадывается, что готовится что-то вроде диверсионного акта, но где и каким образом ему неизвестно. Судя по тому, что японец не прекращал допроса, информация выглядела достоверной. Не поверил бы, велел бы убить русского. Но больше всего обнадеживал Михаила взгляд Насти. Он заметил, что в ее глазах промелькнуло одобрительное выражение, что говорило о том, что Сосновский действует правильно. «Где мы сейчас находимся?» – спросил японец, разглядывая карту, которую забрали у Михаила. Она, очевидно, была более точная и более крупного масштаба, чем у японца. «Михаил многое бы отдал за то, чтобы взглянуть на карту японской группы. Уж там точно обозначены какие-то важные объекты, цели и маршруты. А может, и не только этой группы. Вот здесь», — уверенно ткнул Сосновский пальцем в карту, указывая истинное положение. «Врать было нельзя». «Что это за населенный пункт?» «Японец тонкой веточкой указал на топографические значки», Обозначавшие жилые строения Населенный пункт на этой карте не был подписан Я не знаю название поселка Проезжал как-то летом мимо Поселение кажется бывший геологически временный поселок Какие-то разработки там велись Вроде еще до 1917 года Теперь там кто-то живет, остались семьями Что-то было в голосе японца А еще больше в голосе Насти что подсказало, что про населенный пункт японец спросил для проверки. Ему надо было куда-то в подобный поселок, или что скорее он вообще хочет избежать на своем пути встречи с людьми. Хочет обойти любые населенные пункты. А сейчас последует самый главный вопрос. Интересно, почему Настя даже не пытается, переводя ответы японца, дать ему хоть какую-то информацию? Хоть как-то показать, что узнала его, что хочет помочь. Хотя глупо думать, что не узнала. Она профессионал, а они с ней почти сутки провели вместе, много разговаривали. Она бы его, не видя лица, по голосу узнала. Вопрос был задан, и Михаилу пришлось еще немного сыграть озабоченность, растерянность и тревогу. Ведь он сейчас должен выдать тайну неизвестным людям. А он же не просто бандит. Он представился идейным борцом. Так как он себя должен вести? Упереться и отказаться выдавать тайну? Убьют. Выдавать? Подумают, что ненадежный, неверный член подполья, предатель, и убьют. Ах, вон оно что. И как-то он сразу не догадался. А японец-то знает русский язык. Пусть не очень хорошо, но понимает. Способен оценить правильность перевода. И кажется, не только он один... Вон тот его боец, тоже знает русский. Явно прислушивается к допросу и все время крутится рядом. Не молодой, а его взяли на задание. Хороший специалист, крепкое здоровье. Но в отряде все в основном молодые мужчины, а этому явно за пятьдесят. Хотя определить возраст у азиатов по внешнему виду непросто. Ну что же, будем считать, что Настя дала ему еще одну подсказку. «Они идут на север!» Буторин со злостью ударил кулаком по карте. Коган усмехнулся и убрал с карты руку напарника. Вторая засада оказалась пустой. Те, кто захватил лагерь геологов и убил рабочих, оказались очень хитры. Или у них просто очень хорошая подготовка. Ясно, что не зная цели диверсантов, понять их намерение сложно просто оторваться от преследователей и уйти в глухую тайгу? Но это как же надо знать тайгу, какая нужна подготовка, чтобы пройти по непролазной глухомани и выйти к своей цели? Да нет, граждане начальники, подал голос старый охотник по фамилии Усанин. Его фамилия и созвучие с легендарной фамилией Сусанин часто служили объектом шуток для бойцов НКВД, которые шли с оперативниками. «Что нет у Санин?» — хмуро переспросил Виктор, взяв себя в руки. «Не очень-то они умелые следопыты и охотники. Шумно идут, следов много оставляют, медленно идут. А один у них ногу подвернул», — подсказал второй охотник Фёдоров, спокойно набивая трубку. «У его сапога подошва оторвалась, лыком привязывали. Вон, видишь, осинку ободрали. Верно тебе говорю». «Не стали бы они нянчиться!» — покачал Буторин головой. «Сняли бы сапоги со своего пленника». «С геолога? С Ливанчука?» Федоров беззвучно поохотничьи засмеялся. «Все знают, что у Захара нога девичья. У нас в деревне у баб нога больше, чем у Захара. С него сапоги снять, да детям отдать. Вы и вот что, начальники, разделиться нам тут надо, иначе не нагоним, только людей измотаем». «Что вы предлагаете, Федоров?» — оживился Коган. «Вы вон с Усанином одной группой идете прежней дорогой. Да шумите побольше. Чуть что жгите дымные костры. Можете стрельнуть разок-другой. Диверсанты ваши будут знать, что вы идете с ними в одном направлении. Не свернут они к железной дороге. Будут от вас уходить. А мы к реке спустимся и напрямки пойдем. У них пути-то два». Либо к городу, либо к дороге. Еда кончится, поморозится. Есть предел у человека. У любого есть. А у них опыта мало. Не выросли они в тайге, как мы с Усанином. Но мне сдается, что они идут на север неспроста. Где-то у них там встреча со своими. Мало их для серьезного дела. И дело не замыслили, нехорошее. Иначе бы не плутали здесь. Если взрывать что-то, так это как раз «нефтезавод». Там на карте у вас один значок есть, я покажу сейчас. Там когда-то охотников поселок летний был. Там и бабы, травы лекарственные сушили, и пушнину там обрабатывали. Не знаю уж, как сейчас, но лет пять назад там уже все было заброшено. Бывал там. Один каменный дом и остался. Сушилка там была с большой печью. — Ну, ты в чем-то прав, Федоров, — согласился Буторин. Соваться прям сразу в город им опасно. Понимают, что как минимум их словесные портреты у нас есть. Местечко им нужно укромное для своей базы, откуда они подготовку к диверсии начнут. Группа серьезная. Я думаю, что предложение дельное. Давай, Борис, отжимай их от железной дороги, а я пойду на перерез. Хорошо, но только мы должны их вот в этой точке зажать с двух сторон, а то они опять выскользнут. — постучал по карте пальцем Коган. «У Санина я отправлю и двух бойцов, которые хорошо знают тайгу. Для того, чтобы создать шум, много людей не надо, а ты нас поведешь за диверсантами». Разглядывая карту, Буторин подумал немного и, наконец, согласился с предложением Когана. Быстро проинструктировав двух бойцов, оперативники двинулись со своей группой в путь. Они шли весь день, И когда солнце стало клониться к кронам деревьев, охотник подозвал Буторина и указал на рыхлый снег под елью. Виктор не понял, в чем дело. Тогда Федоров осторожно стал раскапывать снег. И теперь стало ясно, что его сюда специально намели, старательно и осторожно. Под снегом было скрыто кострище. Потрогав пепел и понюхав его, охотник сказал... Часа три, а может четыре назад, они тут кипятили чай. Только чай? Только чай. Углей, пепла мало. Торопились очень, полчаса отдыхали. Шоколад, галеты ели. Горячий чай пили. Теперь догоним. Правильно идем. Часа через четыре заночуем, а перед рассветом тронемся. Утром нагоним. Главное ночью спать чутко и не шуметь. Это хорошо, что их много. Трудно следы скрыть. Пятеро — это не один и не двое. Эти натопчут. Лучше бы их было поменьше. Четыре автомата — это плохо. Нам их живыми брать надо, а не крошить очередями. Так что завтра надо нам потише к ним подобраться. Застать их врасплох. Ночь подкралась незаметно. Бойцы доставали из-под полушубков фляжки с водой. Держали их поближе к телу, чтобы вода не была ледяной. Костер разводить было нельзя, даже лапник рубить запрещали. Звук топора будет разноситься по тайге очень далеко. Дремали, сидя, прислонившись спинами к деревьям, подняв воротники. Часовые сменялись через каждые полчаса. Примерно за три часа до рассвета группа поднялась, привела себя в порядок, разогрелась упражнениями. За ночь мышцы и суставы у многих бойцов затекли. Когда все были готовы к походу, Буторин приказал двигаться вперед. Как и вчера, впереди шел охотник Федоров, за ним в трех шагах сам Буторин. Дальше двигалась основная группа из десяти бойцов во главе с сержантом. Замыкала колонну пара бойцов, шедших в десяти метрах позади всех, прикрывая отряд от возможного нападения с тыла. Охотник шел быстро. Он только иной раз с недовольным видом оборачивался, когда кто-то из солдат наступал на сухую ветку или задевал нижние ветви деревьев. К девяти утра стало светать. Федоров сбавил шаг и стал прислушиваться, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую. Через полчаса в тайге стало светлее. Пространство между деревьями теперь просматривалось на расстоянии нескольких десятков метров. И вдруг охотник остановился и поднял руку. Вся группа, как по команде, замерла на месте. Не оборачиваясь, старик поманил к себе Буторина. «Чувствуешь?» — спросил он и повел носом. Теперь запах почувствовал и Виктор. «Да, костер тушит, или только что затушили. Пахнет мокрым и горелым кострищем. Думаю, что они вон там, в низинке», — показал охотник правее и вперед. Дыма мы не видели, потому что они правильно костерок развели под деревом. Дым весь в крону и сошел, не поднялся вверх. Раз они в низинке, то должны наблюдающего человека на кромке оставить, чтобы по сторонам глядел, да нас не пропустил бы. Они, если мы их пугнем, кинутся вперед, вверх не подняться, скользко. Они по низинке поспешат вперед». А там на ровное место выйдут, и из-за деревьев в нас пулять будут. Смекаешь, командир? Тут как-то иначе надо». «Ты прав, старик», — похлопал охотника по плечу Буторин. «Упускать их нам никак нельзя. И солдат своих под пули подставлять тоже негоже, раненых не донесем». Буторин обернулся и, приказав всем опуститься на снег на одно колено и наблюдать вокруг, подозвал сержанта. Сержант был здоровенным детиной из пограничников. Присев горой рядом с Буториным, он стал слушать, изредка кивая. «Ты своих бойцов знаешь лучше», — сказал Виктор, предварительно описав обстановку. «Выбери сам. Двоих отправь вправо. Пусть очень осторожно обойдут вон ту низинку. Метров за пятьдесят, не ближе. А двое пусть обойдут слева». Низинка впереди расходится крыльями и переходит в ровное место. Но там деревьев тоже до черта. И их задача, сержант, когда диверсанты выйдут из низинки, постараться подойти к ним как можно ближе. Мы с остальными бойцами тоже постараемся приблизиться, но они нас заметят и займут оборону. Поняв, что нас мало, постараются уйти, отстреливаясь. Твоим четверым задача в момент начала боя «Выбивать диверсантов, не выпускать их из кольца, шуметь и создавать видимость окружения большими силами. Но учти, стрелять по конечностям. Голову сниму, если вы мне хоть один труп преподнесете». «А если они в нас стреляют, товарищ майор, тогда как? Лоб подставляй, но убить не моги. Стыдись, пограничник!» — укоризненно сказал Буторин. Ты когда до войны нарушителей границы ловил, какой приказ выполнял? Живыми брать. Живой — это сведения и доказательство преступления. Труп — это проблема, и никакой информативности. Ты что? Мы же с тобой чекисты, а не регулярная армия. И здесь не фронт, а операция по поимке диверсантов. Движение началось. Буторин стоял на одном колене за деревом, страстно желая выиграть еще хоть минуту и пройти чуть дальше. Это понятно, что нужно взять живыми, получить сведения. Но ведь и плененного диверсантами геолога нельзя списывать со счетов. Нужно постараться его спасти. Первый выстрел из пистолета прозвучал через 10 минут с дальней стороны низинки. «Все, хватит подкрадываться, теперь воевать надо» и брать их так, как получится. Несколько автоматных очередей коротко и сухо прорезали таежную тишину. Кто-то из бойцов зычно прокричал требование бросать оружие и сдаваться. Потом очереди последовали одна за другой. Буторин, стиснув зубы, пробирался между деревьями, вглядываясь в заросли впереди. Такая перестрелка не сулила ничего хорошего. В результате ее могут быть только трупы. Человек в меховой шубе выскочил прямо перед Виктором. Он озирался, а палец его подрагивал на спусковом крючке автомата. Расстояние было великовато для прямого броска. Чуть оступишься, и этот человек успеет повернуться и дать очередь. Но стрельба слышалась справа и слева, и это помогло Буторину. Диверсант решил, что движется в самом безопасном направлении, что здесь нет солдат. Он шагнул снова в сторону Виктора и на всякий случай оглянулся. В этот момент Буторин и прыгнул. Диверсант все же успел повернуть автомат навстречу нападавшему. Сделал он это интуитивно или у него была превосходная реакция, но, как бы там ни было, Буторин все же успел отбить оружие в сторону. Вылетевший из рук противника автомат упал в снег. Виктор схватил диверсанта за кисть правой руки – Ударил ногой его под колени и, выворачивая руку за спину, повалил на землю. Противник попытался вырвать руку, но Буторин был сильнее и тяжелее. Сцепившиеся противники упали, но диверсант как-то умудрился ужом вывернуться из-под тела оперативника. На миг он даже вырвал свою руку из цепких пальцев Виктора, но тот поймал его за край рукава полушубка. Обхватив ногами ноги диверсанта, Он рывком перевалил его через себя, заставив уткнуться лицом в снег, а потом, освободив левую руку, дважды с силой ударил противника в затылок. Тот вскрикнул, снег окрасился кровью. Чувствуя, что сопротивление ослабло, Буторин резко снова выдернул правую руку диверсанта за спину, да так, что у того что-то хрустнуло. Противник вскрикнул и поднял лицо с залитым кровью ртом. Кажется, Буторин случайно разбил ему нос о камне. Ничего, потерпит. Стрельба вдруг утихла. Передав пленника подбежавшему бойцу, Буторин приподнялся на колено и встал за деревом держа оружие наготове и вглядываясь вперед. Такая тишина может быть вследствие того, что диверсанты решили сдаться и выйти с поднятыми руками. А может быть и перед началом отчаянного прорыва оставшихся в живых. Никаких криков, ни голосов. Но вот над склоном появилась голова и поднятые руки. Виктор пригляделся и узнал геолога. Того самого, что связывал его по рации с геолого-разведочной партией. Ливанчук. «Не стрелять!» Раздался злобный, зычный голос, и за спиной геолога выросла крупная фигура человека с бородой, который держал пистолет у виска пленника. «Не стрелять, или я убью его! Дорогу дайте мне дорогу! Дайте уйти, и я его не убью!» Буторин приподнялся, положив автомат на снег, и поднял руку, чтобы привлечь внимание диверсанта. Геолога надо было спасать. Можно, конечно, дать диверсанту возможность уйти, но когда он вырвется, Леванчук ему будет не нужен. Пристрелит его и дело с концом. Диверсант заметил движение и, прикрываясь геологом, резко развернулся всем телом в сторону Буторина. Их глаза встретились. Виктор хотел было крикнуть, чтобы диверсант не стрелял, что он даст возможность ему уйти. Надо было как-то тянуть время, чтобы придумать, как спасти заложника. Но тут тишину леса разорвал выстрел. Диверсант закричал, геолог рванулся всем телом и, споткнувшись, упал на снег. Он попытался подняться и побежать, но поскользнулся и упал. Буторин выругался и бросился вперед. И только теперь понял, что бородатый корчится на снегу, зажимая руку, в которой недавно был пистолет. Рука была окровавлена. Вытащив из кармана пистолет, Буторин стал приближаться к раненому. Слева, ухмыляясь, поднялся охотник Федоров со своим охотничьим карабином. Он деловито передернул затвор, выбрасывая стрелянную гильзу, и подошел к геологу, который лежал на снегу, и никак не мог отдышаться, все еще не веря в свое спасение. «Ничего, Захар», — добродушно улыбнулся охотник. «Ничего, бывает и хуже, но реже». Бородатый сидел со спущенным с одного плеча полушубком, и пока ему перетягивали жгутом руку, бинтовали рану, скалил зубы от боли и зло смотрел на Буторина. Узнал он одного из тех оперативников, что приходили в его липовый лагерь. Виктор бился с ним около получаса, но главарь диверсантов не промолвил ни слова. Всех четверых диверсантов развели в разные стороны, чтобы они не могли общаться между собой и не слышали допросов своих товарищей. Буторин подсел к освобожденному геологу, которому охотник налил в кружку 50 граммов водки и заставлял выпить. — Пей, Захар, пей! — требовал Федоров. — Ты и сам сейчас не ощущаешь, не понимаешь напряжения. Оно всегда так. Пока не хватанешь водочки, не отпустят внутри, не расслабишься. Геолог вздохнул и одним большим глотком выпил содержимое кружки. Охотник с добродушной усмешкой кивнул и протянул закуску. Кусок черного хлеба с салом и нарезанным кружочками луком. Ливанчук схватил кусок хлеба и, откусив от него, принялся жевать, вытирая рот тыльной стороной руки. «Ну, как ваши дела?» — спросил Буторин. «Теперь нормально», — кивнул мужчина, продолжая жевать. «Самое страшное было, когда ребят моих они постреляли и с собой заставили идти. А потом еще, когда вы со своим другом пришли». И сказать вам ничего не мог, потому что и вас бы тогда убили. И страшно было видеть, как вы уходите. Страшно оставаться одному с ними. Ведь знал же, понимал, что меня все равно рано или поздно убьют. Сейчас-то уже не боялся. Как-то все равно было радостно погибать на глазах своих. Все не в тайге, где на корм хищникам пойдешь. Хоть возьмут в город, похоронят по-человечески. — Но этого зря про похороны, — засмеялся Буторин. Еще поживем, врагов наших переживем. Нельзя нам умирать, мы родине еще нужны. Вы мне лучше вот что скажите, товарищ Леванчук. Эти четверо, они одинаковые все. Все ненавидят советскую власть, Советский Союз. Да как вам сказать, задумался геолог. С одной стороны, вроде одинаковые. Мне все это время казалось, что прикажи им главный... И любой из них, без сожаления, не задумываясь, пристрелит меня или зарежет. Причем мы с удовольствием. Сам-то он, конечно, тип злобный, ненавистник. Думаю, даже садист и убийца закоренелый. Другого бы главному не послали. А вот подчиненные его... Жить они хотят, это я понял еще сегодня, во время боя. Они не были готовы сражаться и умирать за идею. Они хотели сбежать, спрятаться и больше не ввязываться в эту авантюру. Вон, тот невысокий, с глубокими залысинами. Он мне казался всегда самым странным. Как-то от них особняком всегда держался, все больше молчал. Я понял, что он инженер. Видимо, им нужен для диверсии человек именно с инженерными знаниями. Может, его вообще заставили сюда против воли идти». Буторин велел отвести пленного диверсанта, на которого указал Леванчук подальше, чтобы не было видно из лагеря и поставил его спиной к дереву. Диверсант стоял, опустив голову и глядя себе под ноги. Страха в нем не было. Была спокойная отрешенная безнадежность, смирился с пленом смириться и с судом и приговором. Через минуту за деревьями раздался выстрел. Это сержант стрелял в воздух по приказу Буторина. Инженер вздрогнул, посмотрел в сторону выстрела и снова опустил голову. Буторин продолжал смотреть на пленника, и тут раздался второй выстрел. Все в той же стороне. Инженер снова вздрогнул и втянул голову в плечи. «Ну вот, двое ваших товарищей отказались отвечать на вопросы. Прокомментировал ситуацию Буторин» хотя никто никого сейчас, конечно, не убивал. Просто времени не было, но уговоры и длительные допросы решили брать на испуг. Ваше имя, фамилия? Волошин Сергей Федорович. Тихо ответил диверсант. Способ и цель заброски на нашу территорию. Холодно потребовал Буторин, поигрывая пистолетом в руке. С самолета с парашютом. Место указать не могу. Не местный я. Неужели? Буторин мысленно обрадовался. Сведений о других группах парашютистов у них не было. Единственной группой, выброшенной с парашютами, была та, которую обнаружили в тайге в 300 километрах южнее Хабаровска. Когда охотники нашли мертвого парашютиста возле своей заимки. Тогда получается, что это основная группа. Тем более в составе есть инженер. «Цель?» – строго спросил Виктор цели я точно не знаю, обреченно ответил диверсант. Ее знает только главный, а может и он не знает. Я знаю только, что нас забросили для проведения диверсии, наверное, какой-то крупной диверсии. Задачу должны были поставить на месте, мы лишь исполнители. Основная группа, насколько я понял, идет от границы и через тайгу. Там руководитель, они знают и объект, и место, где хранится взрывчатка, или где ее раздобыть, и все остальное. Место встречи, время. Времени встречи я не знаю, оно известно только старшему. И место встречи известно только ему. Я могу лишь судить по косвенным признакам. Это не в той стороне, куда мы шли. Мы просто пытались уйти от погони и уводили вас за собой. Место встречи с основной группой где-то южнее Хабаровска. «Хорошо, этого пока хватит», — кивнул Буторин и спрятал пистолет в карман. «С несхождения Волошин, вы себе начали заслуживать. Прощения не гарантирую, но все в ваших руках, если вы русский, и вам, дорога родина ваших предков, и истинно русские ценности». Сеня спал чутко. Да и спать ему было холоднее, чем сестренки. Чтобы согреть Катю, он даже расстегнул свое пальто и прижал девочку к себе спиной. У него сильно замерзли руки, потому что он не мог их спрятать в карманы или засунуть в рукава. Костры, которыми он обложил их место ночевки, погасли еще ночью. Мальчик не учел, что слой снега под кострищем был слишком большой. Его надо было разгрести хотя бы ногами. И когда костер растопил снег... Дрова, даже сильно разгоревшиеся, погрузились в образовавшуюся воду. В воде некуда было впитываться, земля промерзла. Трясясь от холода, недовольный тем, что чуть не заморозил себя и сестру, Сенька побегал и попрыгал вокруг нее и снова стал разжигать костерок. Как и учил дед Засима, разжигал под деревом, чтобы дым от мокрых дров терялся в кроне, не поднимался над лесом. Увидят враги дым, поймут, в какую сторону дети инженера пошли. Сенька понимал, совсем по-взрослому понимал, что он спасется не только сам и спасет сестру, он еще и отца спасет и еще что-то большее. Завод от беды. Катька проснулась и стала хныкать, говоря, что ей холодно. Но костер разгорелся. Сеня усадил сестру на толстый слой лапника спиной к большому кедру перед костром. Тепло никуда не уходило, за спиной толстый ствол дерева. Девочка быстро согрелась, а уж когда он подал ей кружку с горячим чаем, совсем повеселела. Стала даже рассказывать, что ей ночью страсть какие сны снились. завтраков Сенька строго-настрого велел сестре не двигаться с места, а сам полез на бугор посмотреть вокруг. Не видать ли людей? Может, деревушка какая-нибудь поблизости окажется? Честно говоря, ему страшновато было и самому. Он просто при сестре не подавал вида, что боится. А на самом деле знала деда, что тайга, она такая большущая, что по ней можно месяц и год идти, и если не встретишь деревни, то и людей не найдешь. Без еды они пропадут, совсем пропадут. А этих банок тушенки, что он с собой прихватил из домика, хватит еще дня на два, а потом охотиться нечем, Да и не умел Сеня охотиться. Птиц ловить его дед учил. Даже не столько учил, сколько показывал, как можно селками без ружья пропитание добывать. Селки делать не из чего. Да и не делал мальчик их ни разу в жизни. Хотя видел, как плетет дед засима. Спускаться с бугра сенья решил в другом месте. Не там, где поднимался. Уж больно круто, того и гляди, покатишься вниз. А если сломаешь себе чего-нибудь... «Ушибешься сильно, что идти не сможешь. Катька ведь пропадет». Обходя маленькие кривоватые деревца, хватаясь за кусты, он все же спустился. И теперь нужно было обойти этот бугор или маленькую сопку, а это метров сто. Спешить было некуда. Беспокоила лишь сестренка, которой могло взбрести в ее девчачью голову отправиться самой что-то искать или посмотреть на что-то интересное. Глупая еще Катюха. Но Сенька ее все равно любил и чувствовал за нее ответственность. Через несколько шагов Сеня обомлел, увидев большие следы, похожие на кошачьи. Дед ему показывал следы, и Сенька умел различать волчьи, лисьи, рыси, косули, оленя, птичьи. Но эти... Эти ни с чьими не спутаешь. Тигр! Внутри у мальчишки так все похолодело что он не смог идти и опустился на снег, таращась на огромные отпечатки лап. И ведь хорошо видно, что шел зверь по его с Катькой следам. Его лапищи перекрывали следы детей. Мысли о сестре заставили мальчика быстро подняться. Ужас сковывал все тело. Губы дрожали, а зубы лязгали, как при болезни, когда в ознобе все тело. Но страшнее всего было знать, что тигр нашел девочку. Страшно было услышать сейчас ее истошный крик. Ведь нож остался там, у костра. Да что там нож, тут ружье надо или огонь. Не догадается Катька, не сообразит, что надо ветку поджечь и пугать ею хищника. И когда через несколько метров он вдруг увидел, что тигриные следы исчезли, от сердца отлегло. Сенька продолжал еще дрожать, Но где-то там, в глубине его души, затеплялась надежда, что хищник ушел, что дети ему неинтересны. Катька сидела у костра и что-то выкладывала из мелких веточек на снегу. Кажется, она даже что-то напевала себе под нос. Сенька облегченно выдохнул и пошел медленнее, стараясь успокоиться. Главное, Катьку не напугать. Мальчик обошел небольшую площадку, на которой они располагались на ночь и следов тигра нигде не увидел. «Уходим, Катя!» — угрюмо заявил он. «Все, пошли скорее!» Они шли и час, и два, и все время Сеня чувствовал спиной взгляд хищника. Может быть, ему только казалось так, что он чувствует взгляд, а может и правда тигр шел по их следам. И что делать, мальчик не знал. Не знал, как спастись от страшного хищника — Как спасти сестру? Он шел и думал о том, что можно развести большой костер и за ним прятаться. Но дрова кончатся, и костер погаснет. И что тогда? Нельзя же, не получится просто сжечь костры день, два, неделю. Еда кончится, силы кончатся. Залезть на дерево, но кошки лазают по деревьям. Вдруг и тигр запросто залезет. Да и сколько ты просидишь на дереве? Тигр идет, ты слезешь и он по следам тебя снова найдет». Паника начала забираться в мальчишечью душу, хотелось плакать от бессилия. Нет, не из-за страха за себя, из-за страха за сестру, страха, что не сможет ее защитить. Когда был жив дед Засима, когда Сеня слушал его, то все казалось простым, легким и понятным. А теперь вот, оказавшись один с малолетней сестрой в глухой тайге, Он понял, что мало что может. А если не думать о тигре? Ну, понюхал следы и ушел. А если думать о том, куда идем и как скоро выйдем к людям? А может, охотники какие встретятся? Ведь они с Катькой идут к городу. И куда там идти? В милицию? А если милиция не разберется и решит, что папа предатель, что он заодно с врагами? Они же не знают, что папа не согласился помогать врагам. «Нельзя в милицию. Нужно найти папу, и он скажет, что делать». «Да, так правильно», — решил мальчик. «Надо идти домой. Ведь папа все равно рано или поздно придет домой за ними. А враги потеряли их с Катькой в тайге. Они же не подумают, что дети выбрались и вернулись домой. Точно. Они не станут нас искать дома. А там тепло. Можно вскипятить воду, заварить чай». «А еще я буду украдкой через окно выбираться на улицу и ходить в магазин». Неожиданно стал подниматься ветер. Катька начала хныкать, жаловаться, что устала. Сенька хмурился и тащил сестру за руку, уговаривая, что чем быстрее они пойдут, тем раньше доберутся до дома, до тепла, там есть варенье. Уговоров хватило ненадолго, всего на полчаса. А потом девочка наотрез отказалась идти, и сказала, что упадет прямо здесь и умрет. «Ну что с ней делать?» — хмурился Сенька. Совсем раскопризничалась. Маленькая она еще. И от ветра не спрятаться. И костер сейчас не разведешь. Вон как метет. И вдруг вспомнилось, как дед рассказывал о том, как можно спастись в пургу. Вон какие есть большие ели, у которых лапы аж на земле лежат, а под ними и снега нет, и от ветра они закрывают и снег наметает на них, и ты оказываешься, как в шатре». Усадив сестру на поваленный ствол дерева, Сенька быстро наломал лапника и затащил под раскидистую ель. Он позвал Катьку, и та с радостью поспешила к нему. «Как в домике!» — засмеялась она. Они снова улеглись. Сенька прижал сестру к груди и повернулся спиной к ветру, хотя под еловые лапы совсем уже и не задувало. Снег иногда сыпался сверху, но его становилось все меньше и меньше. Внутри было тихо и спокойно, как в берлоге у медведя, подумал Сенька. Мальчик не заметил, как и сам задремал. Катюха сопела рядом, спрятав кулачки под пальтишко и поджав ноги в валенках. В полудреме в голове мелькали самые разные картины и образы. Снился и медведь в берлоге и снежная горка, с которой так здорово кататься на санках, а то и на школьном портфеле. Вспомнилась и мама, как она ласково гладила по голове маленького мальчика. Потом мама превратилась в доброго медведя. Она почему-то и пахла медведем, или чем-то неприятным, вонючим, как шкура. Сенька открыл глаза и замер. Рядом была голова тигра. Огромная голова и большущая пасть. По краям он даже видел клыки под жесткими усами. Тигр нюхал детей, просунув голову между еловыми лапами, и тихо пофыркивал. Страх парализовал мальчика. Он даже не мог пошевелиться. Тигр замер, уставился своими желтыми страшными глазами на сеньку, а потом мягко лизнул большим мокрым языком его лицо. Мальчик не дышал и тихо про себя просил Катьку не просыпаться. Только бы не проснулась, только бы не завизжала. Тигр еще понюхал детей, фыркнул, и его голова исчезла. Сенька лежал и слушал, как удаляются тяжелые шаги большущего зверя. Потом он судорожно выдохнул и вытер рукавом лицо. Хотелось разбудить сестру и сразу уходить отсюда, бежать, спотыкаться — «Падать, ползти, но только уходить подальше!» Но подняться он не мог. Сердце готово было совсем остановиться в груди от пережитого ужаса. Сенька полежал еще немного, стараясь дышать полной грудью. Потом зашевелилась Катя. «Сеня, я замерзла!» Невнятно проговорила сестра. «Домой хочу!» И они пошли. Катька выбилась из сил. Она то принималась хныкать и плакать, то дулось на брата, обещая нажаловаться папе, но, тем не менее, они шли. А потом, когда они выбрались на опушку, то увидели внизу под небольшим обрывом дорогу. Обычная укатанная колесами зимняя дорога. И сразу кончились все силы, какие только оставались. «Не пойдем больше», — сказал Сенька сам себе. «Будем сидеть и жечь костер. Еды немного есть, вот и будем сидеть». День-два, но машина какая-то должна же проехать. Или телега. Спустив Катьку вниз, Сеня перешел дорогу и стал ломать лапник. Он нашел хорошее углубление в почти отвесной стенке возле дороги, куда на лапнику садил сестру. Здесь не будет ветра. Все тепло не будет уходить в лес, а станет отражаться от стенки за ее спиной. Потом он ходил и ходил, собирая дрова, И натаскал их большую кучу, боясь, что устанет так, что сил больше не будет их собирать. А потом они сидели у костра и ели тушенку, и пили горячий чай из натопленного снега. И Катька опять раскисла и улеглась на лапнике. Осенний сидел и подбрасывал в огонь веточки. Костер должен гореть и отпугивать хищников, и должен быть виден шофером, которые поедут здесь. Сидели ребята всю ночь. Сенька засыпал, просыпался и снова бросал веточки в огонь. Дров становилось все меньше. До утра их точно не хватит. И значит, придется идти в лес через дорогу, снова собирать ветки, ломать их и тащить к костру. Идти в темный страшный лес, где водятся большие тигры, ему совсем не хотелось. И он подбрасывал дрова понемножку, чтобы их хватило до рассвета. А потом Сенька уснул. Ему ничего не снилось, просто было очень тревожно и холодно. А потом его стал звать папа. Он кричал ему и бибикал автомобильным сигналом. «Биби! Биби!» А затем папа стал трясти Сеньку за плечи и звать его, и спрашивать, как Сеньку зовут и как он сюда попал. «Эй, мальцы!» Пожилой шофер с большими густыми усами, пропахшими куревом, трепал Сеньку по плечу. «Вы как же здесь оказались? А ну-ка, просыпайтесь, замерзнете же!» Синька с трудом разлепил глаза и уставился на мужчину. Он никак не мог отойти от сна, в котором был дом, тепло, были отец и мама. Он пытался разлепить рот, но ничего сказать не получалось. Мальчик только мычал. Растормошив ребят, водитель набросал веток в костер и быстро разогрел кружку воды». Он усадил детей в кабину машины, достал из-за спинки шерстяное одеяло, укутал их и заставил пить горячую воду. В кабине полуторки тепло не бывает, особенно во время движения. Но одеяло, которое шофер держал в кабине на случай поломки за городом, согревало, и горячая вода тоже. И когда дети согрелись, и Сенька рассказал свою историю, правда, скрыв ту часть, где фигурировали диверсанты. И работа его отца. Мужчина повез их в город, качая головой. Надо же, какие мальцы бесстрашные. Отправились в тайгу сами, по деду леснику соскучились. Вот родители с работы придут, они им всыпят. Хотя уж лучше родители мы не знать, что приключилось с детьми, и что могло бы еще приключиться. Ведь померзли бы совсем. — Ну, отогрелись, что ли? — спросил шофер, улыбаясь в свои большие усы. Он остановил машину на улице неподалеку от дома, на которой указали дети. В ночи горели только два уличных фонаря, покачиваясь и гоняя тени по заснеженному двору. «Ну, бегите!» — протянул он свою твердую мозолистую руку Сеньке, как взрослому. «Только уговор. Страсти всякие про тайгу родителям не рассказывать и в лес одним не соваться. Хорошо? Хорошо?» С солидным видом кивнул Сенька, довольный тем, что ему удалось сохранить в тайне историю про диверсантов. Дядька был хороший, добрый, но военную тайну ему рассказывать нельзя. Он спрыгнул на снег, помог выбраться из машины сестре и, взяв ее за руку, повел к дому, пряча лицо от холодного ветра, задувавшего во дворе между домами. На душе стало спокойнее, все позади и они дома. Осталось только дождаться папу и все ему рассказать. И папа обязательно придумает, что делать и как быть дальше. Сенька шел, гордясь собой. Им с сестрой осталось обойти угол соседнего дома, где чернел подвальный люк продовольственного магазина. Но тут из темноты появился милиционер в форме и с ремнями. «Ну-ка, ребятишки, вы кто такие?» — спросил он строго, а потом присел на корточки и присвистнул от удивления. — Батюшки! Да это же вы собственной персоной! Вы откуда? А ну-ка идите сюда, вот сюда! — Дяденька-милиционер, нам домой надо! — нахмурился Синька, недовольный этой заминкой. — Милиционер — это, конечно, хорошо, но сейчас даже милиционерам ничего рассказывать нельзя. Открылась дверь, детей ввели в коридор — а потом в небольшую светлую комнату с плотно завешенными окнами. Там сидели и лежали на раскладушках несколько женщин с детьми, а за столом с телефонным аппаратом сидели трое мужчин в гражданской одежде. Они повернули головы к вошедшим, и милиционер объявил, «Прошу, товарищ подполковник, горелые вы сами явились, живые и здоровые!» Один из мужчин подвинул свободный стул к себе, усадил на него Сеньку и серьезно сказал. «Я подполковник НКВД Шелестов. Можешь называть меня Максим Андреевич. А ты Семен Горелов. И это твоя сестра Катя. Так?» «Так», — машинально согласился Сенька, все же понимая, что сейчас бояться нечего. К тому же он узнал соседку по квартире тетю Люду с дочкой Ларисой и бабушку Полину Андреевну из квартиры напротив. «Ну вот что, Семен Горелов». «Где вы с Катей пропадали, вы расскажете потом. Скажу тебе, что с твоим папой все хорошо, он в безопасности, и скоро вы будете с ним дома». «А эти?» — спросил Сенька, понизив голос, чтобы не слышали соседи. «Дядьки, нехорошие. Враги. Их мы сейчас схватим, не переживай. Врагу на нашей земле делать нечего. Не пустим. Хорошо, что мы вас заметили». «Они в вашей квартире устроили засаду, ждали вас или вашего папу. Но вы не бойтесь, мы их возьмем. А вас мы накормим, и ты расскажешь, что с вами случилось». «Хорошо». Шелестов повернулся к одному из мужчин и кивнул ему. «Пусть начинают». Тот надел шапку и вышел. Соседка взяла Катю, увела в угол комнаты и уложила рядом с собой на раскладушку. У девочки глаза сами закрывались. А Сенька уселся за стол со взрослыми дяденьками из НКВД и принялся уминать бутерброды, запивая горячим сладким чаем. Он ел и рассказывал, как их похитили, как увезли в какой-то разрушенный дом в тайге и как они убежали. Сенька рассказал, что многому его научил дедушка Засима, когда был жив. Он всю жизнь лесником проработал и хорошо знал тайгу. Рассказал про тигра и про то, как их у дороги нашел шофер.